Ностальгия по настоящему. Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую, не по прошлому, а ностальгию, ностальгию по настоящему. Будто послушник хочет к Господу, но ну а доступ лишь к настоятелю. Так и я умоляю доступа без посредников. К настоящему, будто сделал я что-то чуждое, или даже не я, другие, упаду на поляну, чувствую по живой земле ностальгию. У нас с тобой никто не расколет, но когда тебя обнимаю, обнимаю с такой тоской, будто кто тебя отнимает. Одиночество не скупит В сад распахнутая столярка. Я тоскую не по искусству, Задыхаюсь по-настоящему. Все из пластика, даже рубище. Надоело жить, а Черкова Нас с тобою не будет в будущем, А церковка. И когда мне хохочет в рожу Идиотствующая мафия, говорю, идиоты в прошлом, в настоящем рост понимания. Колещет чёрная вода из крана, хлещет ржавая, настоявшаяся, хлещет красная вода из крана, и я дождусь, пойдёт настоящее. Что прошло, то прошло. к лучшему, но прикусываю, как тайну, в ностальгию по-настоящему, что настанет, да не застану.